ГУЛАГ Книга третья, страница 364 А еще у ссылки были многие традиции, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена, удостоверений личности, некоторым ежемесячно, и это изнурительными процедурами. Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила.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 Биржа труда не давала минусникам работы. Если ж он умудрялся получить её, на администрацию давили, уволить. Минус был булавкой. Им прикалывалась вредная насекомая и так ждала покорно, пока придёт ему черёд арестоваться по-настоящему. А ещё была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке.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 И потом снова три года ссылки – это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни. А там приходила пора из следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу трехлетней Тобольской ссылки 1937 год был взят по категоричному точному обвинению распространения слухов о займах. Какие же могут быть слухи о займах наступающих каждый год с неизбежностью майского рассвета? и недовольство советской властью, ведь Целин должен быть доволен своей участью. И что ж, дальше за такие гнусные преступления? Расстрел в 72 часа не подлежит обжалованию, его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги. Такова была ссылка первых лет завоеванной свободы, и таков путь полного освобождения от нее. Ссылка была предварительным овещим загоном.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 Вот как для нас обернулась мирная шушинская ссылка, да и Туруханская с какао. Вот чем была у нас догружена овидевая тоска. Глава 2. Мужище чума. Тут пойдет о малом в этой главе, о пятнадцати миллионах душ, о пятнадцати миллионах жизней, конечно, необразованных, не умевших играть на скрипке. Не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой. Во всей Первой мировой войне мы потеряли убитыми 3 миллиона. Во всей второй – 20 миллионов. Это по Хрущеву, а по Сталину только 7. Расщедрился ли Никита, или Иосиф не капиталу? Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней, романов и поэм? До четверть века вся советская литература Этой кровушкой только и напоена. А о той молчаливой предательской чуме, Сгладавшей нам пятнадцать миллионов мужиков, Да не подряд, а избранных, А становой хребет русского народа, О той чуме нет книг. И трубы не будут нас И на перекрестках проселочных И на перекрестках проселочных дорог Где везжали обозы обречённых, не брошено даже камешка в трёх. И лучшие наши гуманисты, так к сегодняшней несправедливости, в те годы только кивали одобрительно. Всё правильно, так им и надо. И как это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шепот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам, не надо браться. Уж вороха у меня этих рассказов не убираются, а посылки не нисколько не несут. А кто б и где бы рассказал нам? Да, знаю я, что здесь ни глава нужна и ни книга отдельного человека, а я главу одну собрать обстоятельно не умею и все же начинаю. Я ставлю ее как знак, как мету, как эти камешки первые, чтобы только место обозначить, где будет когда-нибудь уже восстановлен новый храм Христа Спасителя. С чего это все началось? С догмы ли, что крестьянство есть мелкая буржуазия? А кто у них не мелкая буржуазия? По их замечательной четкой схеме, кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов предпринимателей, все остальные, весь собственно народ и крестьяне, и служащие артисты, и летчики, и профессора, и студенты, и врачи, как раз и есть мелкая буржуазия. Или с разбойного верховного расчета одних ограбить, а других запугать. Из последних писем Короленко Горькому в 1921 году, перед тем, как первый умер, а второй эмигрировал, мы узнаем, что этот бандитский наскок на христианство уже тогда начался и осуществлялся почти в той форме, что и в 1930 году, но еще не по силе была дерзость, и отсигнули, отступили. Однако замысел в голове оставался, и все двадцатые годы открыто козыряли, кололи, попрекали «Кулак! Кулак!» кулак приуготовлялось сознание горожан, что жить с кулаком на одной земле нельзя. Истребительная крестьянская чума началась, сколько можно судить, в 1929 году. И составление дошегобных списков и конфискации и выселения. Но лишь в начале 1930 года совершаемая, уже отрепетированная и налаженная была возглашена Публично в постановлении ЦК ВКПБ от 5 января партия имеет полное основание перейти к своей практической работе от политики ограничения, эксплуататорских тенденций кулащества к политике, ликвидации кулащества как класса. И сразу же запрещалось принимать кулаков в колхозы. Кто теперь связано объяснит, почему связано. Не задержались во след и послушно согласные в и СНК 1 февраля 30 -го года, развернули волю партии законодательно. Предоставлялось край обл. с полкомом применять все необходимые меры борьбы с кулаществом вплоть до, а иначе и не было, полной конфискации имущества кулаков и выселения их из предела в отдельных районов и краёв. Лишь на последнем слове застыдился мясник. Из каких пределов назвал, но не назвал в какие. Кто веками хлопает, так могли понять, что за 30 верст по соседству, а под кулачника передовой теории, кажись, и не было. Но по захвату косилки Ясно стало, что без него не обойтись Цену этого слова мы разобрали уже Коля объявлен сбор тары И пошли пионеры по измам собирать от мужиков мешки в пользу нищего государства А ты не сдал, пожалел свой кровненький Их ведь в магазине не купишь Вот и под кулачник, вот и на ссылку И прекрасно пошли гулять эти клички по Руси Советской, чьи ноздри еще не остыли от кровавых воспарений гражданской войны. Пущены были слова, и хотя ничего не объясняли, были понятны, понятны, очень упрощали. Не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был Дикий, да по-моему, не русский. Где в русской истории такой закон гражданской войны – десять за одного, сто за одного? За одного в оборону убитого активиста, и чаще всего бездельника Болтуна, а я Оленев, ни один вспоминает, ведали раскулачиванием воры до да пьяница, искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленых крестьян, тех, кто и несли в себе устойчивость русской нации. Как? Как кричат нам? А мироеды, прижимщики, соседи, на тебе суду! «А ты мне шкурой вернешь». «Верно. В малой доле попали туда и мироеды. Да все ли? Только спросим и мы, мироеды покровили, отсутили своей доскональной или по свойству всякого богатства и всякой власти портит человека». О, если б так проста была очистка человечества или сословия! Но когда железным частым гребнем так очистили крестьянство от бессердечных мироедов, 15 миллионов на это не пожалели! Откуда же в сегодняшней колхозной деревне эти злые, пузатые, краснокожие, возглавляющие ее и райком, эти безжалостные притеснители одиноких, старух и всех беззащитных, Как же их хищный корень пропустили при раскулачивании, батюшки? Да не из активистов ли они? Тот, кто врос, вырос на грабеже банков, не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. Он только свистнуть мог соловьем разбойником и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяг, либо робов с мозолистыми руками. Именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтоб только получить землю, а получив, быстро укреплялся на ней. Земля принадлежит тем, кто на ней трудится. Уж о каких мироедах звонить языком в деревянные щеки! Если кубанские станицы, например, Урюпинскую, выселили всю под метлу от старика до младенца и заселили демобилизованными, вот где ясен классовый принцип. Да. Напомним, что именно Кубань почти не поддерживала Белых в гражданскую войну и первая разваливала Деникинский тыл, искала соглашения с красными и вдруг кубанский саботаж. А знаменитое на архипелаге село Долинка, центр процветающего сельского хозяйства, откуда взялось? В 1929 году все его жители, немцы, были раскулачены и высланы. Кто там кого эксплуатировал, непонятно. Еще хорошо понятен принцип раскулачивания на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из деревни Маслина.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 И были у него к 29 девятому году за крома полные зерна. Вот и кулак. Всю семью и угнали. Адама Васлевсберг трогательно рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 36 шестом году в тюрьму, за самовольный уход пешком 2000 километров. Спортивные медали за это надо давать. Из уральской ссылки в родное село Светловидово под Таруссой. Малолетней школьнице она была сослана с родителями в 29 девятом году, навсегда лишена учёбы. Учительница ласково звала его Моти Эдисончик. Девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума. Она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через семь лет потянула её хоть глянуть на брёвна той недостижимой школы и получила за то Эдисоночка. Тюрьму и лагерь. Дай-ка детскую судьбу такую из девятнадцатого века. Под раскулачиванием непременно подходил всякий мельник. А кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Локтюнкин из рязанских Петелинских пеньков. Едва он был раскулачен, как без него через меру зажали жернова и спалили мельницу. После войны, прощённый, воротился он в родное село и не мог успокоиться, что нет мельницы. Локтюнкин спросил разрешения, сам отлил жернова и на том же, обязательно на том же месте, поставил мельницу отнюдь не для своей выгоды для колхоза, ещё же вернее для полноты и украшения местности. А вот и деревенский кузнец, сейчас посмотрим какой кулак, даже как любят отделы кадров. Начнем с отца. Отец его, Гордей Васильевич, 25 лет служил в Варшавской крепости и выслужил, как говорится, только то серебро, что пуговка оловца. Солдат 25-летник, лишался земельного надела. Женясь при крепости на солдатской дочке, приехал он после службы на родину жены в деревню Барсуки Красненского уезда. Тут подпоила его деревня, и половиной накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки подати, а на другую половину взял в аренду мельницу у помещика. Но быстро на этой аренде потерял остальные деньги. И долгую старость пробыл пастухом, до да сторожем, и было у него шесть дочерей, всех выдал за бедняков. Единственный сын Трифон, а фамилия их Твардовские. Мальчик отдан был услуживать в галантерейный магазин, но оттуда сбежал в барсуки и нанялся к кузнецам Молчановым. Год бесплатным батраком, четыре года учеником, через четыре года стал мастером и в деревне Загорье поставил избу, женился. Детей родились у них семеро, среди них поэт Александр. Вряд ли разбогатеешь от кузни, помогал отцу старший Шин Константин. От света и до света они ковали и варили, и вырабатывали пять отличных настоленных топоров. Но кузнецы из Росславля с прессами и наемными рабочими сбивали им сыну. Кузнеца их так и была до 29 -го года деревянная, конь один, иногда корова с телкой, иногда ни коровы, ни телки, До да восемь яблонь. Вот такие мироеды. Крестьянский поземельный банк продавал в расстройку заложенные имения. Взял Трифон Твардовский одиннадцать десятин пустоши, всю заросшую кустами. И вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года чумы. Пять десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить. Во всей деревне пятнадцать дворов, а кого-то же надо. Приписали небывалый доход от кузницы, непосильно обложили, не уплачено в срок. Так собирайся в ответ кулачье проклятое.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 Как идёшь по деревне, и на крылечке видишь мёртвую женщину с мёртвым ребёнком на коленях. Или сидящую под забором старика, он просит у тебя хлеба. А когда ты идёшь назад, он уже завалился мёртвый. И такой картины у них не прочтём. Председатель сельсовета с понятой учительницей входит в избу, где лежат на палатах старик и старуха. Старик тот прежде чайную держал. Ну, как не мироед «Никто ведь не хочет с дороги горящего чаю!» И трясёт ноганом, «Слезай, тамбовский волк!» Старуха завыла, и председатель для пущей остраски выпалил в потолок. Это очень гулко в избе получается. В дороге те старики оба умерли. «Уж тем более не прочтём о таком приёме раскулачивания!» Всех казаков донская станица скликали «На собрание!» А там окружились пулемётами, всех забрали и угнали.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 И Москва восстановит семью, как середняцкую. Уж не найдут они, вернувшись своего среднего хозяйства. Всё растащено активистами и бабами их. Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускает семью на казённую телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печёного хлеба. И спас их сосед Кузьма многодетный, тоже не богач. Принёс на дорогу. Кто успевал от той чумы, бежал в город. Иногда и с лошадью. Но некому было в такую пору лошадь продать. Как чума стала, и так крестьянская лошадь – верный признак кулака. И на конном базаре хозяин привязывал её к канавязи, трепал по храпу последний раз и уходил, пока не заметили. Принято считать, что чума та была в 1929 -м. тридцатом. Но трупный дух ее долго еще носился над деревней. Когда на Кубани в тридцать втором намолоченный хлеб весь до зерна тут же из-под молотилки увозили государству, а колхозников кормили лишь пока уборка и молодьба отмолотились, и горящая кормежка кончилась, и не зернышко на трудодень, как было дёргать дергать воющих баб, А кто еще тут не докулачен? А кого сослать? В каком сословии оставалась раннеколхозная деревня? Освобождённая от кулаков, можно судить по свидетельству Скрипниковой. В тридцатом году при ней некоторые крестьянки из Соловков посылали посылки с чёрными сухарями в родную деревню. Вот история Тимофея Павловича Овчинников, 1886 года рождения, из деревни Кишкино, Михневской области, не от горок Ленинских, близ того же шоссе. Воевал германскую, воевал гражданскую, отвоевался. Вернулся на декретную землю, женился. Умный, грамотный, бывалый, золотые руки. Разумелый по ветеринарному делу, самоучкаю, был доброход на всю округу. Неустанно трудясь, построил хороший дом, разбил сад, вырастил доброго коня из малого же ребёнка. Но смутил его НЭП. Угораздило Тимофея Павловича ещё и в это поверить, как поверил в землю. Завёл на паях с другим мужиком маленькую кустарную мастерскую по выделке дешёвых колбас. Теперь-то сорок лет без колбасы, деревню продержав, пощешешь в затылке. И что было в той колбасной плохого? Трудились в колбасной сами, никого не нанимая. Да и колбасы-то продавали через кооперацию. И поработали-то всего два года, с 25 по 27. Тут стали душить их налогами, исходя из мнимых крупных заработков. Выдумывали их финноинспекторы по службе, но еще надували в уши финнотделу деревенские завистники-лентяи, сами ни к чему не способны, только стать активистами. И пайщики закрыли колбасную.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 Уже и на колхозника несли, и несли на него непомерные налоги. Платить было нечем. Потянули из дому тряпки. Трех последних овечек 11-летний сын спроворил разик тихо угнать от описи. В другой раз забрали и их. Когда еще раз описывать имущество пришли, ничего уже не было у бедной семьи. И бесстыдные фин отделщики описали фикусы в катках.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 Собственно, его была закрыта, как вредная для трудящихся. Это была закрыта, чтобы не знали о ней трудящиеся. Они выделывали дорогие сорта колбас для личного снабжения правителей этого северного края. Не раз ли Тимофея посылали относить изделие в одноэтажный за высоким забором особняк секретаря обкома товарища Аустрина и Чумбарова-Лучинского, и начальника областного НКВД товарища Шейрона. Даже и в 1935 году на Пасху ходит по ободранной деревне пьяное колхозное начальство из единоличников, требует денег на водку, а не дашь – раскулачим, сошлем и сошлют. Ты же единоличник, и в том-то и великий перелом. А саму дорогу, сам путь этот крестный, крестьянский, уж этот соцреалист это и вовсе не описывает. Погрузили, отправили из сказки конец и три звездочки после эпизода. И грузили их хорошо, если по теплому времени в телеге, а то на сане. В лютый мороз и с грудными детьми, и с малыми. и с отроками. через село Коченево Новосибирской области в феврале 31 -го года, когда морозы перемежались буранами, шли шли шли, окруженные конвоем бесконечные эти обозы, и снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. И въезд войти обогреться, дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты, чтобы не задержать обозы. Эти конвойные войск ГПУ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 «Только передовое учение могло нам разъяснить, как уничтожать домладенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло, прославили его дошигубки. А вот до наших нет никому интереса. Знали мужики, что их ждет». «Если счастье выпадало, что слали их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, а они на остановках спускались через окошечки, живите по людям, побирайтесь, только б с нами не умирать». В Архангельске в Голодной 1932 33 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров одежду, как другим нуждающимся. В том эшелоне, зона, где баб везли отдельно от казаков, взятых на собрание, одна баба в пути родила. А давали им стакан воды в день, и не всякий день по триста граммов хлеба. Фельдшер не спрашивай, не стало у матери молока и умер в пути ребёнок, где ж хоронить-то? Два конвоира сели в их вагон на один пролёт -то. на ходу открыли дверь и выбросили трупик.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 Стоял барак для сплавщиков на 20 человек. Привезли больше полтысячи к вечеру. Ходил по снегу комендант, пермяк Сорокин, комсомолец и показывал колышки вбивать. Вот тут будет улица, вот тут дома. Так основан был поселок Порща. В эту жестокость трудно вериться. Чтобы зимним вечером в тайге сказали вот здесь. Да разве люди так могут?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 Там теперь катера прогулочные возят москвичей. Кости на дне, кости в земле, кости в бетоне. При подходе чумы в 1929 году в Архангельске закрыли все церкви. Их и вообще-то назначено было закрывать. А тут подкатили в сам делешная нужда размещать раскулащенных. Большие потоки ссылаемых мужиков текли через Архангельс, и на время стал весь город как одна большая пересылка. В церквах настроили многоэтажных нар, только топить было нечем. На станции разгружались и разгружались телячие эшелоны, и под лай собак шли угрюмые лапотники на свои церковные нары. Мальчику шею запомнилось, как один мужик шел под упряжкой, дугой на шее. по попыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто-то нес граммофон с трубою. Кинооператоры, вам работа. В церкви ведения восьмоэтажные нары, не скрепленные со стенами, рухнули ночью. И много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска. Так они жили с чумною зимою, не мылись, гноились тела. Развился сыпняк. Мёрли. Но архангела-городцам был строгий приказ спецпереселенцам, так называли сосны мужики, не помогать. Бродили умирающие хлеборобы по городу, но нельзя было ни одного в дом принять, накормить или за ворота вынести чаю. Зато хватало местных жителей милиции и отбирала паспорта. Идёт, бредёт голодный по улице, споткнулся, упал и мертв. Но и таких нельзя было подбирать. Ещё ходили агенты и следили, кто выказал добросердечие. В это самое время пригородных огородников и животноводов тоже высылали целыми деревнями под гребло. Опять, кто ж там кого эксплуатировал. И жители Архангельска сами тряслись, чтобы не сослали их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. Один лежал близко от ГПУ, не подбирали. Хоронили их в порядке организованном, коммунальная служба, без гробов, конечно, в общих ямах рядом со старинным городским кладбищем по Вологодской улице, уже в открытом поле. И памятных знаков не ставили. И все это было для хлебоделов только пересылка. Еще был большой их лагерь за селом Талаги, и некоторых брали на лесопогрузочные работы. Но и кто-то написать на бревне письмо за границу, вот так и обучая крестьян грамоте, и сняли их с той работы. Их пути, путь лежал дальше, на Онегу, на Пенегу и вверх по двине. Мы шутили в лагере, дальше солнца не сошлют. Однако тех мужиков слали дальше, где еще долго не будет того крова, под которым засветить лучину».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 а сами мужики не имели права выбирать, на каменистых косогорах над рекой Пенегой на высоте 100 метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастить на земле. В 3-4 километрах бывала удобная пойма, но нет, по инструкции не положено близ нее селить. Оказывались косы в десятках километрах от поселка и сено привозили на лодках, иногда прямо запрещали сеять хлеб. Направление хозяйства тоже определяли чекисты. Нам, горожанам, еще одно непонятно. Что значит исконная жизнь со скотиной? Без скотины не бывает жизни у крестьянина. И вот на много лет обреченно они не слышат ни ржания, ни мычания, ни блеяния, ни седлать, ни доить, ни кормить. На реке Жачулым в Сибири спецпоселок кубанских казаков обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере.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 Сколько славные наши органы, ведомые партией. Вот Васюганская трагедия. В 1930 году 10 тысяч семей, значит 60-70 тысяч человек по тогдашним семьям, прошли через Томск и дальше погнали их зимой пеших. Сперва вниз по Томе, потом по Оби, потом вверх по Васюгану, все еще зимником. Жители в Попыхах сел выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей.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 Выходили в отчаянии к заставам, молили, тут их расстреливали. Опозднясь по вскрытию рек из томского интер промыслово-потребительской кооперации, послали им баржи с мукой и солью, но и те не смогли подняться по Васюгану. Вел этот груз уполномоченный интер Станиславов, от него известно. Вымерли все. Говорят, было все-таки расследование по этому делу, и даже будто бы одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю. Но если и так, приемлемые пропорции, знакомая пропорция гражданской войны. За одного нашего тысячу ваших, за 60 тысяч наших одного вашего, а без этого не построишь нового общества.